Глава двадцать третья. Когда меч в руках сучения засиял подобно полуденному солнцу, надежда в сердце Дандан вспыхнула с новой силой. Пробуждение легендарного меча и последовавшее за этим озарение вполне могли изменить ход всего сражения, что было как нельзя кстати. Все это время она вместе с остальными младшими учениками рука об руку сражалась со страшными старшими дзянши, и, надо признать, это было весьма непросто. Прежде о подобных тварях ей доводилось разве что слышать, поэтому Дан Дан и представить себе не могла, насколько они сильны. К счастью, она была не одна, и натиск страшных дзянши все же получилось сдержать. Совместными усилиями им даже удалось их теснить, и вот когда победа над мертвецами кровавого культа, казалось бы, уже была у них в кармане, на спины юных представителей Альянса Мурим, и в том числе на ее хрупкие плечи обрушилось само небо, Дандан -дан и сама не заметила, как оказалась прижата к каменному полу. Какая-то непреодолимая сила, словно ладонь самого небесного полководца Тобина, придавила ее к земле, не давая пошевелить и пальцем. Все, что ей оставалось, это следить за тем, как тени воинов кровавого культа уносятся в сторону ее возлюбленного сучения. Надежда, что все это время питала Дандан изнутри, исчезла столь же быстро, как и появилась». Будучи ученицей изумрудного дворца, Дандан, как никто другой, в этой пещере понимала всю опасность такого метода обучения, как озарение. Состояние это, по сути своей, ничем не отличалось от обоюдоострого меча, способного ранить собственного хозяина. С другой стороны, озарение могло стать благом, открыв перед страждущим новые высоты боевых искусств, С другой же, пока воин находился во власти своего внутреннего мира, перед внешним он оставался полностью беззащитным. Дандан наивно полагала, что их сил хватит, чтобы сдержать разбушевавшихся дзянши и тем самым выкроить столь нужное для ее возлюбленного время. Однако судьба распорядилась иначе, и она вместе с остальными юными учениками оказалась там, где оказалась» на холодном каменном полу, а между тем дзянши уже почти достигли сучения. Их клинки цвета запекшейся крови вот-вот должны были коснуться его беззащитной груди. Казалось, у замершего ученика Мудан, до сих пор находящегося во власти озарения, не было и шанса на спасение. Но так лишь казалось. Когда клинки старших дзянши коснулись груди сучения, Произошло нечто неожиданное. По всей пещере вдруг разнесся дикий и необузданный, полный ярости и отчаяния крик. И был он настолько силен, что не ожидавшая подобного Дандан ненадолго лишилась слуха. Правда, сама ученица изумрудного дворца совсем не обратила внимания на сей недуг, ведь вся она в этот момент была поглощена открывшейся перед ней картиной. С трепетом в сердце Дандан наблюдала за ней, могучей волной ци, вырвавшейся изо рта с учения, волной, что вслед за тем самым криком обрушилась на тела старших дзянши и смела их прочь, подобно тому, как порыв ветра сметает увервавшую свою безнаказанность наглую машкару. Прямо на ее глазах, внушающие страх и трепет старшие дзянши оказались разбросаны по всей пещере, словно опавшие по осени листья. В это краткое мгновение они были полностью беззащитны, и это могло означать только одно – пришло время для заключительного удара. Теперь с учению достаточно было сблизиться и обезглавить их одного за другим. Но, к удивлению Дандан, меч сучения так и не покинул своих ножен. Да и сам ученик Мудан, казалось, совсем не спешил нападать на растерявшихся дзянши. Вместо этого, откинув все еще привязанные к его кисти рассекатель небес, Сучень сорвал со своей спины подаренный людоедом Лушакой дорожный мешок и зарылся в него с головой. К этому моменту потерянный не так давно слух начал постепенно возвращаться к Дандан, -Дан. а потому не было ничего удивительного в том, что последующие слова с учения все же достигли ее ушей. «Ом-ном-ном, ну как же ты хороша, твой будоражащий запах и этот солоноватый вкус, мои губы будто в раю, наконец-то мы снова встретились, любовь моя!» «Похоже, он сошел с ума!» Пронеслась в голове Дандан -дан запоздалая мысль. Ну а что это, как не безумие, если ее дорогой сучень вдруг воспылал любовью какой-то вонючей сумки, а про нее Дандан, -дан, его настоящую невесту, так легко забыл? Разве он не должен был первым делом броситься к ней на помощь, как завещал великий Давай в своих романах? Но нет. Вместо этого он лишь еще сильнее увяз своей глупой головой в горловине какой-то паршивой сумки, продолжив там страстно причмокивать. Эта картина настолько взбесила Дандан, -дан, что ученица изумрудного дворца совсем упустила из виду явную грозу в лице пришедших в себя старших дзянши. А когда она все же ее заметила, то было уже слишком поздно. К тому моменту мертвецы кровавого культа уже находились в опасной близости от ее обезумевшего возлюбленного. Спустя мгновение кроваво-красные клинки кровавого культа пронзили сначала сам подарок людоеда Лушаки, а затем и того, кто скрывался за ним. От осознания произошедшей утраты сердце Дан-Дан вдруг оказалось сковано смертельной хваткой. Все ее надежды на светлое будущее в одночасье обратились прахом и были развеяны по ветру. Она отчаянно поняла, что больше никогда не увидит этого глуповатого, но такого надежного воина Мудан, а еще не сможет услышать его полной уверенности голос. «Отвалите! Мешайте!» — с раздражением произнес тот, кого она так скоропостижно похоронила. И только в этот момент Дандан наконец заметила, что кровавые клинки хоть и пронзили ее возлюбленного, но совсем не причинили тому вреда. Оказывается, два острейших лезвия все это время были зажаты между кое-чьими подмышками. Ну а сам Сучень между тем как раз вынимал свою голову из дорожного мешка, причем делал он это даже на первый взгляд весьма и весьма раздраженно. «А ну, свалили в туман, пока я вас самих не сожрал!» — прорычал он в лицо двум пронзившим его дзянши, пока остальные мертвецы обступали его со всех сторон. Впрочем, страшные дзянши не были бы таковыми, если бы их так просто можно было бы запугать. А потому уже в следующую секунду стоящие перед сучением мертвецы выпустили из своих холодных ладоней рукояти плененных мечей и снова нанесли удар». Два крепких кулака синхронно впечатались в его пылающее яростью лицо. Пф, а гонору-то было. но ну, и ничтожество, даже от такого простого удара не сумел защититься. А вот тут пришедшая в себя Дандан дан была полностью с ним согласна. Для того, кто совсем недавно преодолел рубеж озарения, точно не составило бы труда увернуться от и весьма быстрых, но таких бесхитростных ударов. Правда, в отличие от уже праздновавших собственную победу Дзянши, сама ученица секты Мэй отчего-то не спешила списывать своего возлюбленного со счетов. «О чем это вы, придурки?» Словно бы и не замечая чужих кулаков на своем лице, заявил Сучень. «Это не вы вмазали мне по лицу. Это я своим лицом ударил по вашим тупым кулакам. А, точно, вы же не чувствуете боли!» «Ну тогда мне следует сделать вот так!» Произнеся эту странную тираду, сучень из мудан просто шагнул вперед, и две ударивших его руки смялись, подобно паре бумажных фонариков. «Ну вот, даже рыбки поесть спокойно не дадут, а ведь я ждал этого момента очень много лет. Чертов старик!» Если бы я знал, что мое пребывание во внутреннем мире так затянется, то ни за что бы не позволил бы ему так собой помыкать. И зачем я только ввязался во всю эту авантюру и отдал ему контроль над собственным внутренним миром? А ведь все так хорошо начиналось, у меня даже была возможность слинять. но я все просрал. «Все, я сдаюсь». Склонил свою седую голову гордый, подпирающий небеса клинок лунной горы. Ого, так быстро! А не он ли два дня назад хвастался тем, что сделает из меня великого мечника? Еще и что-то про свое имя говорил. Тогда, помнится, он был полностью уверен в своих силах. А что теперь? Стоит весь понурившись, а от былого задора в глазах не осталось и следа. Даже его гордость, седые роскошные усы теперь больше напоминает не усы самого Цинлуна, лазурного дракона, а парочку протухших селедок, таких же обвисших и безжизненных. Я невольно припомнил все наши с ним тренировки, а ведь бедный старик и впрямь старался как мог, но вот беда, эта его гимнастика с мечом мне совсем не давалась». — Меч парящего облака, который в свое время владел мастер Хули, тебе совсем не подходит, — подтвердил мои опасения наставник. — Твоим запястьям не хватает гибкости, а ногам — легкости. К моему глубочайшему сожалению, твое тело словно бы отторгает все то, чему я пытаюсь его научить. — Ну, тогда ничего не поделать, — пожал я плечами, не особо при этом расстроившись. Честно говоря, этот его меч парящего облака мне и даром был не нужен. Все, о чем я думал последние два дня, так это о том, как бы поскорее свалить отсюда и вновь оказаться там, где мне положено было быть, а именно, рядом со своим драгоценным мешочком полным слабосоленной рыбки. «Так, ну и где тут у нас выход?» — огляделся я в поисках анова. «Раз уж старик ничем не может мне помочь, то и задерживаться в этом странном месте больше не имело смысла». Напоследок, взглянув на точную копию рассекателя в своих руках, я уже было собрался выбросить меч за ненадобностью, как вдруг мне в голову пришла куда более интересная мысль. Дабы немного позлить сдорного старикашку и отплатить ему за мое бездарно потраченное время, я решил слегка над ним подшутить. Еще только получив в свои руки сокровище секты Мудан, я уже тогда хотел проверить его на прочность, но вот беда, легендарный Дзянь был слишком ценен для секты, и его потеря могла выйти мне боком, так что я попросту не мог рисковать». И вот теперь уже, будучи во внутреннем мире, мне неожиданно выпал шанса его испытать. И так уж получилось, что я не собирался его упускать. Уже вскоре моя правая ладонь крепко удерживала рукоять меча, а пальцы левой намертво вцепились в сам клинок. Если верить старику, воображаемая копия рассекателя в моих руках ничем не отличалась от неповторимого оригинала. «А значит, я мог себя особо не сдерживать». «Эй, ты что это со мной делаешь, мелкий паршивец?» Запозданием заметил неладное старик. К тому времени легендарный рассекатель небес уже лишился своей былой прямоты и теперь походил на полумесяц. И виной тому были мои напряженные до предела руки. Пусть и с трудом, но мне все же удалось его согнуть. Правда, на этом мои успехи и закончились». Легендарный дзянь чего то совсем не торопился ломаться и, даже более того, стремился принять свою былую форму. Меч пружинил и дрожал в моих ладонях, силясь вернуться в прежнее состояние, и с каждой секундой мне становилось все сложнее удерживать его в руках. «Голупый мальчишка, что ты творишь? Хватит издеваться над бедным стариком!» Грозно встопорощил свои седые усы мой неудачливый наставник. Впрочем, он мог бы этого и не говорить, ведь я уже и сам собирался заканчивать. Спустя мгновение мои пальцы отпустили клинок, и тот получил долгожданную свободу. А вот дальше произошло нечто и впрямь неожиданное. Отпущенное на волю лезвие вдруг заметалось из стороны в сторону, подобно рыбьему хвосту, издавая при этом весьма характерный вибрирующий звук. И звук этот с каждой секунды лишь нарастал, грозя разорвать мои барабанные перепонки. Сознавая, какую кашу заварил, я попытался остановить дрожащий клинок свободной рукой. Однако эта попытка так ни к чему и не привела». Я лишь отбил собственную ладонь и вдобавок ощутил всем телом ту самую вибрацию, что теперь жила в клинке. Осознав, что разбушевавшийся клинок так просто не остановить, я решил замедлить его иным, более действенным способом. Как следует размахнувшись, я вогнал рассекатель небес в землю под своими ногами и... тут же об этом пожалел». То место, куда я вогнал клинок рассекателя, вдруг спучилось настоящим холмом, а еще спустя мгновение от этого самого места по всей поляне расползлись сотни глубоких трещин. За какую-то долю секунды почва под моими ногами вздыбилась, подобно шерсти на ступне напуганного кота, а воздух оказался заполнен клубами земляной пыли.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 Раздался громкий кашель со стороны старика. «Вот ведь мелкий паршивец, а говорил, что мечом владеть не умеет. Ты как это сделал?» «Да, ну как-то само». Пожал я плечами. «Само?» «Ого, ну, я пошел...» «Стоять!» «Ну, чего еще?» «Я, кажется, понял, как тебя обучить. Правда, перед этим мне нужно кое о чем тебя попросить». «Да, и о чем же?» «Мой дорогой ученик, позволь мне немного похозяйничать в твоем внутреннем мире». «Ага, немного. Как же? Да если бы я знал тогда, что этот усатый ублюдок задумал, то ни за что на свете не согласился бы на его кабальные условия. Сто лет! Целых сто лет мне пришлось денно и нощно, не жалея нервов и сил, размахивать этой глупой железкой в своем внутреннем мире». И все это на голодный желудок. Но, что еще хуже, эти ужасные мучения были нужны не для того, чтобы меня чему-то научить, а чтобы создать с моей помощью новый, доселе невиданный стиль меча. Да этот чертов старик и здесь меня подловил. Он и не собирался меня чему-то учить. Как он и говорил, его меч парящего облака мне попросту не подходил а другого искусства меча мой самоназванный учитель никогда и не знал. Причина же, по которой он решил запереть меня в моем же внутреннем мире, крылась совершенно вином. Моей невинной шутки. Да, той самой. Уж не знаю, каким боком, но мой учитель рассмотрел в том дрожащем клинке необъятный потенциал. И ладно бы просто рассмотрел. Так он еще и гад такой решил при помощи меня этот самый потенциал раскрыть. Жаль только моего на то разрешения не спросил, усатый засранец. Эй, мелкий паршивец, я все еще здесь. И вообще, чем это ты недоволен? Как я обещал, я научил тебя подходящему стилю меча. Ну а то, что перед этим нас с тобой пришлось заново его создать... «Так это всего лишь незначительная деталь — рябь на поверхности воды». «Ага, хорошая такая рябь, длиной в добрую сотню лет. Этому старику хорошо, как духу меча его никогда не доводилось кушать земной пищи, и оттого он не чувствовал себя обделенным. Я же долгие годы питался лишь старыми воспоминаниями и не видел ничего даже отдаленно похожего на еду». И вот когда я, наконец, покинул свой внутренний мир и впервые вкусил настоящей пищи, мне подло помешали. Мой драгоценный мешок, а вместе с ним и хранящуюся в нем слабосоленую рыбку, пронзили клинки подлых дзянши. За это я, конечно же, сломал ублюдкам руки. Но вот беда, мертвецам на такие мелочи было плевать, а потому они снова попытались меня атаковать». Только на этот раз не вдвоем, а всем скопом. Дзянши устремились ко мне со всех сторон, подобно стае волков, почуявших кровь. Вот только к этому моменту, как это произошло, рассекатель небес уже вовсю дрожал в моих руках. Это был первый раз, когда я согнул его вот так в реальном мире. «Вот глупец, оно ну ослабь хватку!» Ты что, вздумал использовать его на этой мошкаре формацию ревущего меча? Совсем сдурел! Ты ведь тут все обрушишь! Для таких слабаков с лихвой хватит и стонущего меча! Как бы ни было обидно это признавать, а мой самоназванный учитель снова оказался прав. Использовать на таких слабых противников третью формацию ревущего меча было как минимум расточительно. Прислушавшись к совету вздорного старика, я позволил клинку немного распрямиться и только после пустил по его изогнутому лезвию свою ци. Тогда же мои пальцы, что все это время удерживали клинок, наконец разжались, выпустив на волю все недовольство взбудораженного меча. Освободившись от сковывающих его оков, покрытый черной циклинок в одно мгновение вернул себе былую форму и сдержанно задрожал. И в то же самое время вместе со звуком терзающим уши во все стороны начали расходиться тонкие, едва осязаемые волны. Начиная свой путь от лезвия меча, эти волны неторопливо и вместе с тем уверенно заполняли все вокруг. Они пронзали воздух, толщу камня, одеяние Дзянши и их самих. И если первые волны, казалось бы, не наносили никакого вреда, то Дзянши, попадая под них один за другим, как по команде, падали на колени и начинали орошать каменный пол кровавыми слезами».